Второе. Выявление «должен». Пациенты с ПРЛ и суицидальные индивиды часто выражают чрезвычайный гнев, вину или разочарование по отношению к себе из-за того, что считают свое поведение недопустимым. Эти чувства почти без исключения основаны на некой системе убеждений, что они не должны так поступать, или что они должны были делать все наоборот. Иными словами, такие пациенты предъявляют к себе нереалистичные требования, их поведение должно быть не таким, как оно есть. Ключевой момент поведенческой валидации – помочь пациенту выявить такой характер, предъявляемый к себе требований. Хотя пациент может открыто заявлять, что он не должен был делать то, что сделал, другие комментарии могут передавать ту же идею скрытно, например, «Зачем я это сделал? Как я могу так поступить?» Это было так глупо с моей стороны. Выявлять невысказанное «должен» – весьма важный навык. Использование магического «должен» индивидам из ПРЛ один из самых важных факторов, препятствующих формированию поведения. Вера в то, что он мог поступить иначе, мешает пациенту составить реалистичный план достижения желаемых изменений. Именно навязывание нереалистичных «должен» В инвалидирующей семье существенно затрудняет обучение пациента тому, как изменить свое поведение. Таким образом, навязывание различных «должен» усиливает непринятие себя, которое испытывал индивид в период формирования. Подчеркивание этого аспекта может помочь в изменении существующего положения вещей.